Глава 18 Урожай. Тем летом в Пламфилде зеленили сады и огороды, и в сентябре ребята с большим энтузиазмом собрали каждый свой скромный урожай. Джек с Недом объединили свои фермы и вырастили картофель, который всегда пользовался спросом. Собрали они 12 бушелей, и тут же продали их мистеру бэру по разумной цене, ведь в Пламфилде картошка расходовалась быстро. Эмиль с Францем целиком посвятили себя кукурузе и весело проводили время в амбаре, очищая ее от шелухи. Затем отвезли урожай на мельницу и с гордостью вернулись домой, привезя достаточно кукурузной муки, чтобы хватило надолго и на кашу, и на лепешки. Денег брать не стали, потому что, как сказал Франц, «Нам и так никогда не расплатиться с дядей за все добро, что он для нас сделал, даже если мы будем выращивать кукурузу до скончания дней». У Нета уродилось столько бобов, что он отчаялся их лущить, а потом миссис Джо предложила новый, более легкий способ это делать. Сухие стручки высыпали на пол амбара, нет играл на скрипке, а ребята танцевали на бобах кадриль. Так шелуха слетала почти без труда и к всеобщему веселью. А вот Томми, растивший свои бобы шесть недель, потерпел неудачу. В начале сезона бобы засохли, так как он забывал их поливать. А потом он решил, что они как-нибудь сами вырастут. И несчастные растения сражались с жуками и сорняками, пока не изнемогли и не умерли долгой мучительной смертью. Томми пришлось перекопать свой огород и посадить горох, но было слишком поздно. Большую часть урожая поклевали птицы, кустики плохо укоренились и их пригнуло ветром. А когда бедный горох наконец дал урожай и настало время собирать стручки, никто не позаботился о них. И сладкий сахарный горошек превратился в крупный и невкусный. Впрочем, Томми утешился добрыми делами. Пересадил на свою грядку несколько кустов чертополоха и старательно ухаживал за ними для Тоби, который обожал колючий деликатес и съел весь чертополох на территории Планфилда. Мальчики потешались над чертополоховой грядкой Тома, но тот говорил, что лучше будет заботиться о бедном Тоби, чем о себе и заявил, что в следующем году отдаст всю свою ферму под чертополох для ослика, а также разведение червей и улиток, любимой пищи черепашек Крохи и ручной совы Нета. И это было очень похоже на забывчивого, беспечного, но добродушного Томми. Кроха все лето поставлял бабушке латук, а осенью отправил дедушке корзинку репы, очистив каждый корнеплод так старательно, что тот стал похож на большое белое яйцо. Его бабушка очень любила салат, а дедушкина любимая цитата гласила «Лукул, чей вкус был прост, а разум крепок, в гостях у Сабина ел жареную репу». Посему эти приношения в виде простых овощей любимому богу и богине домашнего очага исходили от чистого сердца, были вполне уместными и даже классическими. На маленькой грядке Дейзи росли лишь цветы, которые цвели все лето, сменяя друг друга красками и ароматами. Свой садик девочка очень любила. Ее можно было найти там в любое время дня и ночи. Она присматривала за розами, анютиными глазками, душистым горошком и резидой, преданной, ласково, как за своими куклами или друзьями. По любому случаю Дейзи посылала в город маленькие букетики, а в доме были вазы, находившиеся целиком на ее попечении. Еще она придумывала всякие сказки, связанные с цветами, и любила рассказывать детям историю царства Анютины Глазки и показывать мачеху-лепесток, сидевший на зеленом троне листики в фиолетово-золотом одеянии. Двух ее родных дочек, ярко-желтых, сидевших на отдельных стульчиках, и падчериц в невзрачных одеждах, что вдвоем ютились на одной маленькой табуреточке. Бедный же отец в красном колпаке в центре цветка был совсем незаметен. Цветок шпорника напоминал ей монаха со смуглым лицом в купюшоне, а цветки настурции — грациозных птичек, взмахивающих желтыми крылышками. Казалось, они вот-вот вспорхнут и улетят. Сухие стручки львиного зева лопались со звуком, похожим на пистолетный выстрел. Из цветков алого и белого мака Дейзи делала прелестных куколок в платьях с рюшами, перевязанных на талии поясом из травинки, а голову ему украшала великолепными шляпами из астер. Эти цветочные барышни садились в лодочки из гороховых стручков с парусами из розовых листьев и чинно плыли по спокойному пруду. Обнаружив, что эльфов не существует, Дейзи придумала своих собственных и полюбила этих маленьких воображаемых друзей, сыгравших важную роль в ее летних развлечениях. Нэн выращивала лекарственные травы, и у нее собралась большая коллекция полезных растений, за которыми она ухаживала с растущим интересом и заботой. В сентябре дело у нее оказалось по горло. Она срезала, сушила и увязывала в пучки свой сладкий урожай, потом записывала в маленькой книжечке, как применять разные травы. Она провела несколько экспериментов и сделала пару ошибок. У малыша Хаза даже случился приступ, когда она дала ему полынь вместо кошачьей мяты, и впредь Нэн решила быть осторожнее. Дик, Долли и Роб трудились над своими маленькими участками и хлопотали над ними больше, чем все остальные дети вместе взятые. У дикой и Долли росли репа и морковь, и они не могли дождаться, когда уже можно будет вытаскивать драгоценный урожай из земли. Дик тайком даже выдернул некоторые морковки и заново посадил их в землю, увидев, что Сайлес был прав, сказав, что собирать их еще рано. У Робу родились четыре маленьких кабачка и одна огромная тыква. Все называли ее тыквой-великаншей, и она действительно такой была. Двое детей могли легко на нее усесться, и еще осталось бы место. Она, кажется, впитала все самое лучшее в их маленьком огородике и вобрала в себя весь солнечный свет. При виде этого круглого золотистого шара ребята грезили о тыквенных пирогах, которыми можно будет питаться несколько недель к ряду. Робби так гордился своей великаншей, что водил всех ее повидать. А когда пришли заморозки, каждый вечер укрывал тыкву старым покрывалом, подтыкая его со всех сторон. Точно это была не тыква вовсе, а его любимое дитя. В день, когда великаншу сняли с грядки, он никому не разрешил ее трогать и чуть не надорвался, оттаскивая ее в сарай на маленькой тачке, в которой запряг Дика и Долли, чтобы те тянули тачку вверх по дорожке. Мать пообещала ему, что из этой тыквы сделают пироги на день благодарения. То придумала кое-что, благодаря чему тыкву-чемпионку и ее владельца ждет небывалая слава. Бедняга Белли посадил огурцы, но сам же их выпалол, перепутав с лебедой, которую оставил расти на грядке. Эта ошибка очень расстроила его минут на десять, после чего он благополучно о ней забыл и посадил в землю пригоршню разноцветных пуговиц, видимо, решив, что это деньги, и когда они взойдут и разрастутся, у него будет много четвертаков, как у Томми. Никто не стал ему мешать, и он распоряжался своим огородом, как хотел. Вскоре тот стал выглядеть так, будто по нему прошлась череда небольших землетрясений. Когда пришел день сбора урожая, Билли мог бы остаться ни с чем, кроме камней и сорняков. Но добрая душа Эйша повесила на сухое дерево, что он воткнул в землю посреди грядки, полдюжины апельсинов. Билли пришел в восторг от своего урожая, и никто не стал мешать ему наслаждаться маленьким чудом, подаренным ему милосердием, благодаря которому на сухих ветках выросли странные плоды. На долю хомки и его богчевых выпало немало испытаний. Ему так не терпелось их попробовать, что он в одиночку объелся неспелыми дынями и так захворал, что день-два, казалось бутон он больше никогда не притронется к еде. Но он выздоровел, и когда первая дыня поспела, дал всем ее попробовать, не отведав сперва ни кусочка. Дыни с арбузами у Хомки уродились превосходные. Он выбрал для них теплый склон, и созрели они быстро. В конце концов остались последние и самые лучшие арбузы. Комка заявил, что продаст их соседу. Мальчики были разочарованы, ведь они надеялись сами полакомиться арбузами и выразили свое неудовольствие шокирующим образом. Однажды утром Хумка отправился полюбоваться тремя прекрасными арбузами, которые придержал на продажу, и к ужасу своему увидел, что на зеленой корке белыми буквами вырезано слово «Обжора». Причем на каждом из арбузов. Он пришел в ярость и бросился к миссис Джо, желая получить возмещение ущерба. Та выслушала его, посочувствовала и сказала, «Если хочешь, чтобы последнее слово осталось за тобой, я скажу тебе, как это сделать, но придется пожертвовать арбузами». «Что ж, я готов. победить этих подлых негодников нельзя, но они меня запомнят», буркнул Хомка, по-прежнему кипевший от злости. Миссис Джо почти не сомневалась, кто виновник, так как накануне вечером видела три головки, подозрительно близко склонившиеся друг к другу на диване в углу. Потом из этого угла раздалось хихиканье и шепот, головки закивали, и опытная женщина сразу поняла «замышляется хулиганство». Лунная ночь, шуршание ветвей старой вишни за окном Эмиля, порез на пальце Томми — все это помогло подтвердить ее подозрение. И, охладив на время ярость Хомки, она попросила его отнести поруганные арбузы в ее комнаты и никому ни слова не говорить о том, что случилось. Так он и сделал, и трое хулиганов с изумлением обнаружили, что реакции на их шутку не последовало. Это испортило им все веселье. Да и исчезновение арбузов порядка выбило их из колеи. Странным показалось и добродушие Хомки, ведь тот выглядел еще более спокойным и довольным, чем обычно, и глядел на них невозмутимо и даже с жалостью, чем немало их озадачил. Только за ужином они все поняли, ведь именно тогда месть Хомки обрушилась на них со всей силой, и оказалось, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Когда доели пудинг и на стол выставили фрукты, Мэри Эн в приступе хихикания внесла большой арбуз. Другой нес Сайлас, а завершал процессию Дэн, несший третий арбуз. По одному арбузу поставили перед каждым из трех виновников. На гладкой зеленой кожице, помимо изначальных, были вырезаны еще и другие слова. И вместе с ними надпись читалась как «Приятного аппетита, обжора». Другие мальчики тоже это прочитали, и вскоре все покатывались со смеху, Ведь о шутки шептались, а теперь все поняли ее продолжение. Эмиль, Нед и Томми не знали, куда деть глаза, и не могли сказать ни слова в свое оправдание, поэтому рассудили мудро и тоже посмеялись. Нарезали арбузы и разделили их на всех, признав, что Хомка придумал умный и веселый способ отплатить добром за зло. И все с ними, конечно, согласились. У Дэна своего огорода не было, так как летом он пропадал в бегах, а потом хромал. Он помогал Сайлосу, рубил дрова для Эйши и так хорошо подстригал лужайку, что у миссис Джо перед дверью всегда были гладкие дорожки и идеально ровная травка. Когда ребята начали собирать урожай, Дэн расстроился, ведь ему нечем было похвастаться. Но с наступлением осени вспомнил, что урожай можно собрать не только на грядке, но и в лесу, и в этом ему нет равных. Таков был его особый талант. По субботам он один уходил в лес, поля и холмы и всегда возвращался нагруженный снетью. Он знал луга, где рос самый лучший аир и пряный сосафраз, места, где белки собирали орехи, где высился белый дуб, чья кора ценилась высоко, и росла лоза кускуты, волос дьявола, которым няня Хумель лечила язвы. Для миссис Джо Дэн приносил красивые красные и желтые листья, и та украшала ими гостиную. Ей же дарил грациозные колоски, гроздья соцветий клематиса, нежные, покрытые пушком желтые ягоды с восковым налетом и мхи, белые, изумрудно-зеленые и с красной каймой. «Я больше не тоскую по лесу, ведь Дэн приносит лес мне домой» говорила миссис Джо, украшая стены ветвями клёна с желтыми листьями и венками из алой жимолости, и расставляя в вазах бурые папоротники, ветви цуги с хрупкими шишками и морзостойкие осенние цветы. Урожай Дэна ей очень нравился. Маленькие запасы детей хранились на просторном чердаке, и на время он стал главной достопримечательностью Пламфилда. Цветочные семена Дейзи в аккуратно подписанных бумажных пакетиках лежали в ящичке трехногого стола. Пучки трафнен украшали стены и наполняли чердак ароматами. Томми собрал корзинку чертополохового пуха с маленькими семенами, намереваясь посадить их в следующем году, если до тех пор они не разлетятся по ветру. Эмиль подвесил сушиться початки кукурузы, а кроха разложил желуди и зерно для питомцев. Но красивее всего выглядел урожай Дэна. Половину пола занимали собранные им орехи. Там были всякие виды орехов, ведь он бродил по лесам в радиусе нескольких миль, забирался на самые высокие деревья и продирался сквозь самые густые заросли. Каштаны, грецкие, лесные и буковые орехи сушились и коричневели в своих отсеках, наливаясь сладостью для предстоящих зимних пиршеств. На территории поместья рос один серый орех, и робстеди считали его своим деревом. В том году он дал хороший урожай. Крупные серые орехи падали и прятались среди сухой листвы, где проворные белки отыскивали их быстрее нерасторопных беров. Отец сказал им, мальчикам, не белкам, что они смогут оставить орехи себе, если найдут, но никто не хотел помогать. Собирать орехи было легко, и Тедди нравилась эта работа, но малыш быстро уставал и оставлял полупустую корзинку на следующий день. Однако следующий день наступать не спешил, а хитрые белки тем временем брались за работу и карабкались вверх и вниз по старым вязам и букам, оттаскивая орехи в хранилище, дуплые развилки, пока тени наполнялись. Из этих хранилищ зверьки потом могли брать столько орехов, сколько захотят. Белищие проделки поначалу забавляли мальчиков, но потом Сайлос сказал, «Вы решили отдать свои орехи белкам?» «Вовсе нет», — ответил Роб, не понимая, на что намекает Сайлос. «Тогда лучше поспешите, не то хитрые зверюшки, ни орешка вам не оставят». «Да разве же нам с ними справиться? К тому же орехов так много, на всех хватит». «На ветках осталось не так уж много, а землю они почистили, сами посмотрите». Рупи побежал смотрите с тревогой обнаружил, что орехов действительно раз-два и обчелся. Он позвал Тедди, и целый день с утра до вечера они усердно собирали орехи, а белки сидели на заборе и недовольно верещали. «Теперь, Тед, нужно дежурить под деревом и подбирать орехи, как только те упадут. Иначе наберем не больше бушеля, и тогда все станут над нами смеяться». «Хитые бейки не поющат, а Я быстро собью их и отнесу вам бал» сказал Тедди и сердито нахмурился, глядя на мистера Шустрика, который заверещал и негодующе взмахнул хвостом. Ночью сильный ветер сдул светок несколько сотен орехов. Миссис Джо пришла будить мальчиков и торопливо проговорила. «Вставайте, ребята! Белки уже взялись за работу, и вам сегодня нужно хорошо потрудиться, иначе они унесут их все до единого». «Не унесут!» сказал Робби, в спешке вскочил, проглотил завтрак и бросился на улицу спасать свою собственность. Тедди пошел за ним и работал, как маленький трудолюбивый бобренок, бегая туда-сюда с пустыми и полными корзинками. Вскоре в амбар загрузили бушель орехов. Ребята искали в листьях оставшиеся, когда прозвонил звонок. «Папа, папа, можно я останусь и дособираю? Иначе мои орехи достанутся этим ужасным белкам. Я сделаю уроки потом!» Бежав в класс, воскликнул Роб, раскрасневшийся и растрепанный от свежего холодного ветерка и усердной работы. Если бы ты рано вставал и каждое утро собирал понемногу, сейчас не было бы нужды спешить. Я же говорил, Роб, а ты меня не слушал. В этом году белки получат больше своей обычной доли. И они это заслужили, потому что работали лучше всех. Ты можешь уйти на час раньше, но совсем отпустить тебя я не могу». С этими словами мистер Бер отвел Роба на его место, где малыш взялся за учебники с особым рвением, чтобы никому не пришло в голову отнять у него обещанный драгоценный час. Сидеть спокойно и смотреть, как под порывами ветра падают с веток последние орехи, было невыносимо. Проворные воришки шныряли туда-сюда, время от времени останавливались и грызли орехи прямо у Роба на виду, помахивая хвостами. Они словно дерзко говорили «Мы заберем орехи! Тебе назло, ленивый роб!» Одно лишь поддерживало бедного ребенка в эту тяжкую минуту — вид Тедди, собиравшего орехи в одиночку. Храбрости и упорства мальчугана поражали. Он наклонялся и собирал орехи, пока у него не заболела спина. Ходил туда-обратно, пока не утомились его маленькие ножки, и в одиночку противостоял ветру, усталости и злым бейкам». Наконец его мать оставила свою работу и начала помогать ему таскать ведра полное восхищение маленьким добрым мальчиком, пытавшимся помочь брату. Когда Роба отпустили, тот обнаружил, что Тедди прилег отдохнуть в большой корзине. Братишка выбился из сил, но не желал уходить с поля боя. Грязной ручкой он отмахивался от воришек шляпой, а в другой сжимал яблоко, которым решил наскоро перекусить. Роб вернулся к работе и к двум часам на земле орехов не осталось. Их убрали в безопасное место на чердак, а усталые работники радовались своему успеху. Но от Шустрика и миссис Шустрик оказалось не так-то просто избавиться. Когда через несколько дней роб поднялся на чердак проверить орехи, он, к изумлению своему, обнаружил, что часть их исчезла. Кражу нельзя было списать на ребят, так как дверь была заперта. Голуби не могли съесть орехи, а крысы в пламфилде не водились. Юные Бэры горько оплакивали потерю. И тут Дик вспомнил, «Я видел Шустрика на крыше амбара. Может, он их украл?» «Точно! Это он! Поставлю ловушку и убью его!» — воскликнул Роб. Жадность Шустрика вызвала у него отвращение. «Если проследишь за ним, сможешь выяснить, куда он складывает орехи, и тогда я их для тебя достану», — пообещал Дэн, которого весьма забавляла война между мальчиками и белками. Итак, Роб стал следить и увидел, как мистер и миссис Шустрик спрыгивают с низких веток вяза на крышу амбара, пролезают в маленькую голубиную дверцу, к вящему неудовольствию голубей, а потом вылезают и оба несут в зубах по ореху. Из-за добавочного груза они уже не могли вернуться той же дорогой, а сбежали по низкой крыше и стене и ненадолго скрылись за углом, после чего появились уже без добычи. Роб бросился за угол и в норе под листьями нашел кучу украденных орехов которые белки припрятали там до поры до времени, прежде чем перенести в дупло. «Ах, вы маленькие злодеи! Теперь я вас обману и не оставлю вам ни одного орешка!» сказал Роб. Он вычистил нору, забрал орехи из амбара и перенес их в дом на чердак, убедившись, что в окнах нет щелей, куда могли бы проникнуть беспринципные белки. Те, кажется, поняли, что состязание окончено и удалились в свою нору но так и не смогли простить Роба и забыть о проигранной битве, и с той самой поры периодически не могли удержаться, швыряли скорлупки ему на голову и отчаянно верещали, что до папы Бэра и матушки Бэр те тоже собрали урожай, но другого сорта, который так просто словами не опишешь. Но они остались им довольны и чувствовали, что семена, посеянные этим летом, хорошо взошли и принесли плоды, которые их несказанно радовали.